Остался лишь шаг, Дарин. Это была твоя мечта избавиться от власти пяти родов, вражда которых раздирала страну. И я почти исполнил ее. Ты готов принести на алтарь своей мести жизни тысячи тысяч обычных жителей Ракнара, которые даже не подозревают о нашей вражде. Ты не единственный правитель. Эвелина несогласно качнула головой. «Можно найти нового». «Кого?» — император скривился. «Кого ты хочешь предложить мне взамен? Ронни?» «Да, он немало удивил меня за последнее время, но ему не справиться, не хватит мужества взять на себя такую ответственность. Да Леона тем более. Или саму Эвелину?» «Девочка умна». но слишком мягкосердечно, а правитель не имеет права быть добрым. Он должен быть справедливым, должен уметь жертвовать малым во имя великой цели. Она же на это не способна. Будет способна, если получит силу богов. «Неужели?» — язвительно переспросил Демиан. «Так поинтересуйся у нее». «Или ты вновь начал решать за других, в чем состоит их предназначение? Я помню, ты всегда любил играть роль Бога». «Довольно!» — девушка грозно нахмурилась, словно слова императора были ей неприятны. «Будь по-твоему, пусть она решает». Император видел, как меняется цвет глаз его собеседницы. Только что они были черными провалами в другую реальность, но спустя какой-то миг зрачки сузились, принимая обычные размеры. И уже Эвелина взглянула на него с испугом и растерянностью. «Твой выбор, девочка!» — шепнул ей внутренний голос, так часто ей ранее помогавший. «Я был с тобой все эти годы», — говорил с тобой во снах. Помогал в минуты смертельной опасности, прошел с тобой через все ритуалы и обряды, смотрел на мир твоими глазами, говорил с ним твоим языком. Мы так долго делили одно тело на двоих. Неужели ты разочаруешь меня? Одно лишь твое слово, и ты получишь власть и силу, какими никогда ранее не обладал ни один из смертных. «Сумеешь отомстить за меня, за своих родителей, за твое унижение? Не бойся! Ты сумеешь убить его! Ритуал соединения судеб не помешает! Ты сама займешь трон Ракнара и будешь править империей единолично! Воплотишь в жар все мои мечты!» «Твои мечты!» — оборвала навязчивого собеседника Эвелина. «Твои — не мои. «А разве ты не мечтаешь о короне императрицы?» Внутренний голос рассмеялся. «Полно тебе! Только так ты обретешь свободу. Иначе ты же знаешь, Дэмиен никогда не оставит тебя в покое». Эвелина невесело улыбнулась, поправила прядь волос, упавшую на лицо, и посмотрела на императора. тот спокойно стоял напротив нее со стороны могло показаться что демен даже скучает лишь крепко сжатые губы да неестественная бледность правителя показывали его волнение.